Спешите, спешите! Грандиозный музей Джарли! Больше ста восковых фигур! Единственное собрание в мире! Спешите увидеть! Прошу вас, мисс! Какая очаровательная девочка! Она так хорошо умеет рассказывать! Не проходите мимо! Я расскажу вам чудесную историю о каждом экспонате! Прелестное создание! Я дам ей монетку! Спасибо, сэр! Не проходите мимо! В один из вечеров Нелли вышла на прогулку по окраине города. Несмотря на юный возраст, ей совсем не хотелось забав и веселья. За день она уставала от большого количества людей, приходивших смотреть восковые фигуры. Поэтому к вечеру хотелось тишины и уединения. На пути ей встретились узкие мостки через ручей. И, пройдя по ним в поле, она увидела впереди свет от костров. Это был цыганский